Запись третья. Через год после моего приезда в Монголию китайцы попытались вернуть контроль над мятежной провинцией. Бои, вернее стычки, шли вдоль Калганского тракта. Здесь я с группой конных разведчиков наткнулся на разъезд гаминов, как монголы называют солдат республиканского Китая. От китайского Гамин. революция. Мы и они объезжали одну сопку с разных сторон — и одновременно увидели друг друга. Одного из них нам удалось подстрелить, двое ускакали к своим. Их бивак располагался неподалеку, и если бы погоня нас настигла, на плен мог рассчитывать только я сам. Остальных убили бы на месте. При мне находился молодой офицер Дамдин, сын влиятельного хашунского князя, прямой потомок небесного шефа нашей бригады абатай Хана. Его полное имя было вчетверо длиннее. Для удобства друзей-европейцев он сократил его до двухсложного, а княжеский титул отбросил из демократических убеждений. Один из его старших братьев окончил военное училище в России, второй аналогичное заведение в Германии. Адамдин после Четинской гимназии упросил отца послать его в Париж в университет. Учился на юриста но когда Монголия провозгласила независимость, вернулся на родину. Происхождение и знание языков позволяли ему получить хорошую должность в Министерстве иностранных дел, он, однако, выбрал военную службу. Отзывчивый, всегда готовый помочь и даже услужить товарищу, Дамдин не был создан для войны и вступил в армию из ненависти к китайцам. Он видел в них расу эксплуататоров, беспощадных ко всем, кто ни одной с ними крови. Наивные монголы оказались бессильны против их изощренной сметливости и вкрачивого лицемерия. Трудолюбивые, как муравьи, прожорливые, как тля, они по попаучьи опутывали простодушных степных бабочек долговыми расписками и высасывали из них жизненные соки. Дамдин — с понятной для интеллигента иронией, относился к корявому пафосу, рассчитанных на широкие народные массы правительственных воззваний, но обычное в них отождествление гаминов с инфернальными врагами буддизма, демонами-мангысами, не вызывало у него отторжения. Он считал это необходимым для того, чтобы поднять народ на борьбу с угнетателями. Когда мы с ним подъехали к убитому гамину, наши цирики уже успели его раздеть, забрать оружие и снять нагрудные амулеты. Он лежал голый до пояса, босой, с залитой кровью шеей. По его лицу я понял, что это не китаец, а монгол Чахар. Чахары — племя изгнанников, лишенных родины, оттесненных ханьскими поселенцами в пустыню. Они промышляли разбоем, торговали с женщинами, ячьей шерстью и собственной храбростью. Но после крушения Поднебесной империи их отвага превратилась в лежалый товар, и за бесценок была куплена китайскими генералами из северных провинций. Дамдин спешился возле трупа, вынул узкий и длинный монгольский нож и сделал то, чего я никак не ожидал от недавнего студента Сорбонны. отрезал мертвецу оба уха, выпрямился. И веерообразным движением, как шаман, сеющий гусиный пух, чтобы пожать снежную бурю, швырнул их в том направлении, куда ускакали двое уцелевших всадников. Меня это поразило. Я потребовал объяснений, но ничего не добился. Дамдин молчал пучком травы, оттирая пальцы от крови. Лицо у него было совершенно потерянное. Руки тряслись, губы прыгали, как будто его бил озноб. Видя его состояние, я решил отложить разговор на потом. Мы сели в седло и припустили во весь дух, положившись на выносливость наших лошадок, лучшей в Монголии керуленской породы. Нам повезло благополучно вернуться в лагерь, а на другой день Дамдин явился ко мне с привезенной им из Парижа книгой французского путешественника Анри Брюссона раскрыл ее на заложенной странице и велел прочесть верхний абзац. «Паломники в монастыре Эрдени-Дзу, — прочел я, — рассказывали мне, что первый человек был сотворен без ушей, лишь с ушными отверстиями, как у птиц. Но мангысы увидели, как прекрасно человеческое тело, дождались, когда человек уснет, и, чтобы обезобразить его, прилепили ему к голове две морских раковины. До сих пор кое-где в Монголии сохранился обычай, требующий при погребении отрезать умершему уши, чтобы вернуть его к изначальному облику. Отрубить их у мертвого — не надругательство над трупом, а оказанная покойному услуга. Если смерть была насильственной, за это убитый может простить своих убийц и помочь им спастись от преследования. Он оставил мне книгу, и я ее прочел. Как настоящий ученый Брюссон избегал говорить о цене, заплаченные им за добытые для науки факты, но можно было понять, что платой стали сотни верст пути по диким хребтам Мадзюньшаня. Песчаные бури в гобе, разбойники, вши, галлюцинации — Необходимость утолять жажду тошнотворной, жирно водой блуждающих озер. Предательски брошенный проводниками он брел по руслам высохших рек, Слышал пение скал, видел адские огни в горах И чудовищные клубки змей в устьях пещер, окутанных ядовитыми испарениями. Но все это служило только фоном его этнографических наблюдений. Передний план занимали харачины, дербеты, торгауты, йограи или совсем уж жалкие осколки вымирающих племен, утратившие интерес ко всему, что бесполезно для добывания пищи, забывшие имена своих богов и собственные обычаи. Брюссон восстанавливал их по крупицам, расспрашивая стариков и наблюдая за детскими играми. А через три года уже в Петрограде я узнал, что Брюссон никогда не бывал не только в Гобе, но и в доступной даже обычным туристам Халхи. Как выяснил дотошный корреспондент Фигаро, большую часть своих открытий Брюссон почерпнул из малоизвестных во Франции трудов русских исследователей Центральной Азии. Обытующие якобы у монголов поверье о спасительной силе отрезанных у трупа ушей Взял из записок одного британского миссионера, много лет прожившего в бельгийском Конго. После разоблачения Брюссон эмигрировал в Канаду, работал бухгалтером на шоколадной фабрике. По-видимому, прежде чем прославиться, он и на родине добывал пропитание тем же ремеслом. Я ничего о нем не знаю и не понимаю, кто в сущности он был такой. Мечтатель в сатиновых канцелярских нарукавниках, дерзкий мистификатор, банальный жулик, впрочем не все ли равно в любом случае ему удалось то, что для меня с моими писательскими потугами осталось недостижимым на кончике его пера возник целый мир, в котором человек может жить, быть счастлив и даже находить себе примеры для подражания. Не в этом ли состоит цель каждого пишущего.